Глава 31. Под мостом. И это не причина. Ты обещал, что хотя бы часть рождественских праздников мы проведём вместе. Ну я-то думала, что мы на несколько дней уедем из этого проклятого города. Но это было до того, как всё началось. А теперь, когда у меня что-то вырисовывается, я должен оставаться в городе и быть наготове. Уж кто, кто? А ты-то должна это понимать. Дженнис Лонгбрайт рассчитывала провести с ним ночь, но Харгрив знал, что и сегодня, и завтра ему придётся возвращаться на работу, проведя Дженнис до её уютной квартирки на Бэлсейс-парк. Я совсем не стараюсь выслуживаться, как раз наоборот, но если случится ещё одно убийство. И я знаю, я всё понимаю. Я бы, наверное, тоже, но ну, просто я эгоист. Ну почему обязательно на Рождество? Дженни стояла в дверях, и свет ламп отражался в её гладких, по старомодному уложенных волосах, и губы она накрасила помадой, которой давно уже никто не пользовался. Харгрив наклонился и легонько коснулся губами её губ. Утром увидимся. Может быть, мне тоже поработать сверхурочно, промурлыкал она. По крайней мере, тогда мы могли бы вместе пообедать. Будь у тебя веточка Амелы, ты мог бы засадить меня за Ксиаркс. Для всего, что у меня в голове, одной веточки мало. Харгрив застегнул воротник, и посмотрел на небо. Говорят, к концу недели выпадет снег. Я уже снарядил Батерворта с целой командой патрулировать крыши в районе Соха. Но пока у них ничего нет. А нам надо действовать быстро, пока не засыпало всё вокруг. Ты сейчас куда, на работу? У меня встреча со Стеном Катсом. Может быть, он наконец выложит, что знает и даст мне ниточку. Я тебе позвоню, когда что-нибудь прояснится. Вечером он получил телеграмму от репортёра, в которой тот предлагал ему встречу возле Hungerford Bridge. Харгрив удивился, но решил всё-таки пойти на случай, если Кац выскажет ему свои подозрения, ещё лучше отдаст своего осведомителя. Шагая по широкому тротуару плохо освещённой Нортумберленд-стрит по направлению к набережной, он всё больше поддавался неясным опасениям: почему Кац послал ему телеграмму, а не позвонил? Он никогда раньше так не делал. Харгрив завернул за угол и пройдя мимо симпатичного белого здания театра, ощутился, пожалуй, в самом отвратительном районе города. Здесь под железнодорожным мостом собирались отбросы общества, бродяги, которых выкинули из переполненных ночлежек Сохо, Кэмдена, Степни и Бау, и теперь они спали в картонных ящиках прямо на тротуаре, жестоко сражаясь за окурок сигареты и глоток вина. Удивительно, почему они выбрали себе место рядом с театром, из которого во время тракта выходили прилично одетые господа с бокалами белого вина, ожидавшие начала следующего акта. Даже в такую холодную ночь, как сегодня, здесь были сотни оборванцев, которые, расположившись под опорами моста, становились совершенно неразличимыми в темноте. Харгрив чувствовал себя очень неловко и то и дело поглядывал на часы. напротив моста чернели окнами подлежавшие сносу магазины которые должны были уступить место новым зданиям из бетона и стекла в них поселят новых борцов против противной глазу клоаки под мостом а где же тогда спать им несчастным церкви те стали закрываться на ночь харгрив опять взглянул на часы и полез в карман за сигаретой карц опаздывал уже на 20 минут. Позади он услышал шум борьбы. Это бродяги не могли поделить кусок асфальта. Он поднял глаза на серые перила моста. Наверху были люди. Чем лучше его глаза привыкали к темноте, тем больше человеческих фигур он мог разглядеть. 4. Нет, 5. Они что-то тащили, похож большой мешок. привязали его к перилам, а потом вдруг перетянули через них, и он стал раскачиваться на натянувшейся верёвке как маятник. Харгриф не мог оторвать от него глаз и видел, как он с оглушительным шумом влетел в окно ближайшего магазина. Прежде чем бродяги сообразили, в чём дело, и вскочили, кашля и чертыхая с ноги, Харгриф уже перебежал дорогу и влез в разбитое окно. К верёвке за шею был привязан человек. Среди кукол и медведей со связанными за спиной руками лежал, странно вывернув ноги, Стэн Кац. Глаза у него были широко открыты. Харгрив встал и посмотрел в сторону моста, откуда всё ещё слышались быстрые удаляющиеся шаги на узкой пешеходной тропинке. Но ему было слишком хорошо известно, что единственный путь наверх находится в конце улицы. Тогда он достал переговорное устройство и потребовал у машины и людей, которые должны были немедленно начать поиск с дальней, тёмной стороны моста. Наклонившись над телом, он принусочил на обыскивать карманы, сначала в плаще, потом в пиджаке. За его спиной затаили дыхание бродяги, не понявшие, что собственно помешало им спать. Из всего, что оказалось в карманах Каца, Харгрив взял несколько клочков бумаги, какие-то билеты и бумажник, положив обратно мелочь и ключи. Когда ему пришлось наклониться над репортёром ещё раз, он поморщился, учуяв едва уловимый странный запах. Большими указательными пальцами он потёр плечо Каца, потом понюхал его. разглядев какой-то жёлтый порошок. В нескольких футах от него из разбитого окна вывалился большой треугольный кусок стекла, и Харгрив вздрогнул. Ещё раз оглядев тело, он обнаружил вэлдери вокруг рта убитого репортёра. Тогда он повниматнее смотрел их. Похоже было на ожог кислотой. Запах был тот же, но только сильнее. Харгриву вспомнилась химическая лаборатория в школе. Сера. Тело было или облито серной кислотой, или обсыпано большим количеством серы. Ин. Харгрив понял, что стену Кацу пришлось её ещё и выпить. Он встал и спрятал лицо в ладонях. Кажется, его теория, которую он выстроил да в полную волю компьютеру воплощается в действительность это конечно сера та самая сера которая чаще всего ассоциируется с дьявольскими силами